Нага смягчил успех Таиты и его сообщение от Апепи. Любое подозрение насчет вероломности Таиты, которое у него, возможно, возникло, было зачеркнуто. — Этот старый негодяй Пепе почти созрел, — злорадствовал Наг. — Он готов сделать даже больше уступок, чем сознает. Вот почему я так сердился, когда он прервал переговоры и удалился к своему ложу. Он так восхищался собой, что не мог усидеть на месте, вскочил и начал мерить шагами каменный пол. — Как он, маг? Вы дали ему какое-нибудь зелье, которое в силах затуманить его разум? — Я дал ему столько, что это свалило бы с ног дикого быка, — заверил Таита. Наг прошел к своему косметическому ящику, налил из зеленого стеклянного пузырька в ладонь духов и провел ею по затылку. — Что ж... Я использую это в полной мере. Он подошел к двери, затем оглянулся через плечо. — Идите со мной! — приказал он. — Возможно, ваши способности мне понадобятся прежде, чем я закончу с опепи. Добиться от опепи подписания договора оказалось не столь легкой задачей, как мнилось нагу. Не было заметно никакого неблагоприятного воздействия, ни раны, ни лекарства. И он разглагольствовал, крича и ударяя сжатым кулаком по столу еще долго после того, как сторож на стене храма криком возвестил полночь. Никакой компромисс, предлагаемый Нагом, не казался ему подходящим, и, наконец, даже Таиту утомила его непримиримость. Наг отложил переговоры и, под крики петухов во внутреннем дворе, отправился спать. На следующий день, когда в полдень они снова встретились, Апепи не стал более податливым для доводов, и переговоры пошли еще более бурно. Таит использовал все свое влияние, чтобы успокоить его, но Апепи очень медленно поддавался уговорам. Поэтому лишь на пятый день песцы смогли начать записывать условия договора на табличках из глины и эротическим письмом и иероглифами на египетском языке и в переводе на гиксоский. Они трудились до поздней ночи. До тех пор Нак не допускал фараона Нефера Сети на тайное совещание. Он продолжал заниматься своими обычными делами. Уроками с наставниками, занятиями с оружием, встречами с послами и делегациями торговцев и жильцов, которые все просили уступок или пожертвований. В конце концов Нефер взбунтовался, и тогда Нак отправил его охотиться с Соколом и без него с младшими сыновьями Апепи. Эти вылазки оказались не самыми приятными, и первый день закончился громким спором о добыче, чуть не приведшим к драке. На второй день, по предложению Таиты, группе охотников с соколом присоединилась принцесса Ментака, чтобы играть роль миротворца между двумя партиями. Даже ее старшие братья относились к ней с немалым уважением и подчинялись ей, когда в другом случае могли бы выхватить оружие и броситься громить египтян. Подобным же образом, когда Ментака ехал рядом с Нефером в его охотничьей колеснице, его воинственные инстинкты засыпали. Он обращал мало внимания на угрозы и хвостовство ее неотесанных братьев и наслаждался остроумием и эрудицией принцессы, не говоря уже о ее близком присутствии. В ограниченном пространстве колесницы, когда та подскакивала на неровной земле, преследуя убегающие стада газелей, их часто бросала друг на друга — Иногда Ментака хваталась и держалась за него, даже когда непосредственная опасность исчезала. Вернувшись в храм после первой охоты, Нефер послал за Таитой, якобы желая описать ему дневное развлечение, но был рассеян и отвлечен. Даже когда Таита спросил его о работе его любимого сокола, Нефер не выказал никакого воодушевления, пока внезапно не заметил мечтательно. Разве тебя не удивляет, Таита? Да чего девушки мягкие и теплые. К утру шестого дня песцы закончили работу. Пятьдесят таблиц договора были готовы для подписания. Теперь Нак послал за фараоном, чтобы тот принял участие в заседании. Точно так же на церемонии должно было присутствовать все потомство Апепи, включая Ментаку. Снова внутренний двор храма заполнило блестящее собрание царственных и благородных особ, и, наконец, царский Герольд громоподобным голосом начал зачитывать текст договора. Нефер был тотчас поглощен его содержанием. Они с Ментакой подробно обсуждали его в течение нескольких дней, проведенных вместе, и обменивались многозначительными взглядами, всякий раз, когда думали, что обнаружили недостаток или оплошность в условиях. Однако их было немного, и Нефер был уверен, что заметил во многих частях длинного документа тайное влияние Таиты. Наконец пришло время прикреплять печати. Затрубили в бараньи рога, и Нефер прижал свой картуш к влажной глине, а Пепе сделал то же самое. Нефер разозлило то, что Гиксосский царь присвоил полномочия фараона, приняв священный картуш Нак, с загадочным выражением лица под толстым слоем косметики наблюдал, как новые соправители двух царств обнялись. А Пепе по медвежьи облапил стройную фигуру Нефера, и собравшиеся разразились громкими криками «Бакхер! Бакхер!». Солдаты гремели оружием и щиты или ударяли концами пик и копий о каменные плиты. Нефер едва не задохнулся. Отопепи сильно пахло немытым телом. Одним из египетских обычаев, отвергнутых гиксосами, было поддержание личной гигиены. Нефер утешал себя мыслью, что если ему запах противен, то нага, когда царь выразит свою любовь, ему должно ожидать потрясения. Он мягко освободился из рук своего соправителя, но Пепе, заботливо глядя на фараона сияющим взглядом, положил волосатую лапу на его плечо. Затем он повернулся к переполненному внутреннему двору. «Отданные могущественной страны, которая вновь объединилась, я заверяю вас в моих почтении и любви к родине. В залог этого...» Я предлагаю руку моей дочери, принцессы Минтаки, фараону Неферусети, моему соправителю по Египту. Фараон Неферсети, делящий со мной двойную корону верхнего и нижнего царств, должен стать моим сыном, а его сыновья станут моими внуками». Все присутствующие во внутреннем дворе на долгое мгновение замерли, осознавая это потрясающее заявление. Затем разразились еще более восторженными криками одобрения. Грохот оружия и топот сандалий стали оглушительными. Выражение лица фараона Нефера Сети у любого другого смертного назвали бы глупой ухмылкой. Он пристально смотрел через внутренний двор на Ментаку. Она замерла, одной рукой прикрыв рот, как если бы не дала себе вскрикнуть или завизжать, и широко открытыми от удивления глазами пристально глядела на отца. Темный румянец медленно залил ее лицо, и, застенчиво глянув в сторону Нефера, она встретилась с ним глазами. Они пристально смотрели друг на друга, будто в переполненном внутреннем дворе не было никого больше. Таита наблюдал за всем этим от подножия трона фараона. Он понял, что Апепи мастерски выбрал время для своего заявления. Теперь никто, Наг, Трог или кто-нибудь другой никак не могли бы встать на пути брака. Таита стоял близко к трону Нага. Под своей косметикой регент явно был в глубоком замешательстве, ясно сознавая собственное затруднительное положение. Если Нефер женится на принцессе, он окажется в недосягаемости Нага. Регент видел, как двойная корона выскальзывает у него из рук. Наг, должно быть, ощутил взгляд Таиты, поскольку поглядел в его сторону. Мгновение Таита глядел ему в душу. И это было все равно, что смотреть в сухой колодец, заполненный живыми кобрами, в честь которых назвали регента. Затем Нак отвел жестокие желтые глаза, прохладно улыбнулся и кивнул в знак согласия и одобрения, но Таита знал, что тот яростно соображает. Однако мысли регента были настолько быстры и сложны, что даже он не мог следовать за ними. Таито повернул голову и поискал в рядах гиксосов напротив крупную фигуру господина Трока. В отличие от регента, Трок не старался скрыть свои чувства. Его обуревал яростный гнев. Его борода словно бы встопорщилась, а лицо налилось кровью. Он открыл рот, будто хотел выкрикнуть оскорбление или протест. Затем закрыл его, положил руку на рукоять меча и сдавил ее так, что костяшки пальцев побелели. На мгновение Таити показалось, что он сейчас вытянет его и бросится через внутренний двор к стройной фигуре Нефера. С огромным усилием он вернул самообладание, пригладил бороду, затем резко повернулся и стал проталкиваться прочь из внутреннего двора. Вокруг царила такая суматоха, что почти никто не заметил его ухода. Только опепе наблюдал за ним с циничной улыбкой. Когда трог скрылся за высокими гранитными столбами Хатор, Апепи убрал руку с плеча Нефера и направился к трону Нага. Он легко поднял регента с подушек и обнял, даже энергичнее, чем фараона. Прижав губы к уху Нага, он тихо прошептал. — Больше никаких египетских хитростей, мой душистый цветок! Или я затолкаю их в твою задницу так глубоко? Насколько достанет моя рука? Он усадил Нага обратно на подушки, а сам сел на трон, который поставили рядом для него. Наг побледнел и поднес к носу льняную подушечку, пропитанную духами, собираясь с мыслями. Волна за волной по внутреннему двору проносились аплодисменты. Когда они замерли, Апепе хлопнул огромными лапами по подлокотникам трона, чтобы поощрить всех к новым усилиям, и приветствия зазвучали снова, без конца. Он наслаждался чрезвычайно и поддерживал их, пока все почти не обессилели. С короной Дешрет Нижнего Египта на голове его фигура была здесь главной. Рядом с ним Нефер, даже в высокой короне Хеджет, казался простым подростком. В конце концов, когда затихла последняя вспышка рукоплесканий, Наг поднялся и поднял вверх обе руки. Наконец опустилась благодарная тишина. — Пусть выйдет святая дева! Верховная жрица вывела из зарезного алтаря процессию служительниц и направилась к двойному трону. Перед нею две жрицы несли короны Пшант двойного царства. Хор храма пел восхваление богини, а почтенная старуха тем временем сняла короны с голов соправителей и заменила их двойными коронами, что означало «воссоединение Египта». Затем дрожащим голосом она произнесла благословение двум фараонам и новой стране, и удалилась в глубины храма. Последовало короткое колебание, ведь церемония воссоединения происходила впервые в длинной истории Египта, и не было никаких установленных протоколов, чтобы им следовать. Нак неловко воспользовался этой возможностью. Он снова поднялся и встал перед Апепи. «В этот благоприятный и счастливый день...» когда мы радуемся не только воссоединению двух царств, но и помолвке фараона Нефера Сети и прекрасной принцессы Минтаки, да будет известно повсюду в двух царствах, что их бракосочетание состоится в этом храме в тот день, когда фараон Неферсети Сети отпразднует свое совершеннолетие» или выполнит одно из условий, подтверждающих его притязание на корону и собственное единоличное правление без регента, который бы защищал его и советовал ему. А Пеппи нахмурился. И лицо Нефера выразило тревогу, но было слишком поздно. Это объявление было сделано публично и как регент нак говорил от лица обеих коронованных особ если нефер не поймает собственную божественную птицу или не преуспеет на красной дороге таким образом подтвердив свои притязания на трон то нак успешно отодвинет заключение брака на много лет мастерский удар горько подумал таита одновременно восхищаясь политической сообразительностью нага. Регент, молниеносным размышлением и своевременным вмешательством, отвел от себя бедствие. Сейчас, когда его противники были выведены из равновесия, он пошел еще дальше. Точно так же я счастлив объявить, что приглашаю фараона Опепи и фараона Неферосети отпраздновать мой собственный брак с принцессами Гесарет и Мирикарой. Эта радостная церемония состоится через десять дней от этого дня, в первый день праздника Исиды, восходящей в храме Исиды в городе Фивы. Таким образом, через десять дней господин Нак станет членом царского семейства Тамасов, «И следующим в порядке престола наследия после фараона Нефера Сети», — подумал Таита мрачно. «Теперь мы точно знаем, кто был коброй в гнезде царского сокола на утесах Биру Масары».